Читайте о последнем выступлении милиционера Горшкова в нашей программе. Горшкову дали несколько дней отпуска, отдохнуть. Чего-чего, а отдыхать он не умел. Просто понятия не имел, как это делается. И пошел он гулять. Настроение у него было... Поднимите большой палец правой руки. Во! Он побывал в больнице. Товарищ майор чувствовал себя хорошо и пообещал Горшкову взять его на работу в уголовный розыск. А когда исполняется самое твое заветное мечтание, тебе хочется... чтобы всем было хорошо, как и тебе. Ты готов забыть и простить все обиды, помириться с теми, с кем был в ссоре. И Горшков почувствовал, что ноги его сами идут к цирку, и понял, что он нисколько не сердится на шапито и артистов, и даже на мартыша. В таком, как говорится, радужном настроении и явился милиционер в цирк. На арене стоял Григорий Васильевич и горел. Горел он изнутри, дышал широко раскрытым ртом, из которого вылетало яркое пламя с дымом. Горшков прыжком через барьер и к фокуснику помочь. А тот, как дунет пламенем, и милиционер отскочил, чтобы не опалиться. Куда только пожарники смотрят, возмущенно подумал Горшков, садясь на скамейку. В это время фокусник кончил гореть, выдохнул из себя остатки дыма и спросил: как впечатление горите вполне естественно ответил горшков Не понимаю однако к чему зачем а разрешение пожарной охраны имеете имею имею успокоил его григорий васильевич. А почему вчера ушли с представления? Вызвали на задание. Теперь буду работать в уголовном розыске. Вот, пришел попрощаться. Жаль, мы к вам привыкли. Я нельзя сказать, что привык. — проговорил Горшков немного виновато, Но верю в то, что и от вас иногда может быть польза. — И за это спасибо, — весело сказал Григорий Васильевич. — А вы на нас не сердитесь, пожалуйста. — Да уж, вроде бы и не сержусь. — А пришел я к вам, гражданин Фокусник, — Опять из-за головёшки, то есть Владика Краснова. «Обязаны вы ему помочь. Не отстану я от вас ни за что. Обязаны вы людям помогать, я считаю». Горшков вдруг разволновался и даже взял Григория Васильевича за руку. «Бегом бежать, чтоб помогать надо». Вот увидите его жизнь, так и не успокойтесь, пока не поможете? Упрямый вы человек, с уважением сказал Григорий Васильевич, идемте к вашему головешке. Когда? Да сейчас? Я свободен до вечера. Надо ли говорить? Как обрадовался Горшков!